Тартарен был огорошен. Он несколько раз перечел письмо, но так ничего и не понял. Кого беречься? Чего беречься? Как это письмо сюда попало? Конечно, когда он спал, ведь по возвращении с заревой прогулки он его не заметил. На его звонок явилась горничная с широким, плоским, бледным, изрытым оспой лицом, похожим на швейцарский сыр. Но он ничего не мог от нее добиться, кроме того, что она «шестый девушка» и никогда не позволит себе без зова войти к мужчине. «Что за притча?» — повторял крайне взволнованный Тартарен, так, это квертя в руках письмо. В первую минуту он заподозрил Костыкальда. Узнав о его намерении совершить восхождение и решив сорвать ему этот замысел, Костыкальд строит каверзы, запугивает его. Однако по зрелым размышлениям это показалось ему неправдоподобным, и в конце концов он остановился на том, что письмо написано в шутку. Может быть, это юный мисс, который так весело хохочет прямо ему в лицо. Молоденькие англичанки и американки так бесцеремонны. Прозвонил второй звонок. Тартарен спрятал анонимное письмо в карман. «Там разберемся». Свирепое выражение, которое он придал в эту минуту своему лицу, должно было свидетельствовать о его бесстрашии. За столом опять неожиданность. Вместо хорошенькой соседки, которую чистым золотом осыпала любовь, он увидел ястребиную шею старой англичанки, букли которой сметали крошки со скатерти. Кто-то из сидевших поблизости сообщил, что девушка и ее спутники уехали с утренним поездом. «Дьявольщина, меня провели!» — громко воскликнул итальянский тенор, тот самый, который накануне заявил Тартарену, что не понимает по-французски. Очевидно, за ночь он выучился. Тенор скачил, швырнул салфетку и убежал, совершенно ошеломив тарасконца. Из вчерашних гостей за дотом оставался теперь один Тартарен. Так всегда бывает в Риге Тут редко кто задерживается долей суток, зато обстановка не меняется. Шринги соусников неизменно делят общество на два враждебных лакеря. Сегодня утром численное превосходство было явно на стороне рисолюбивого воинства, усиленного несколькими знатными особами, и черносливцы держались, как говорится, тише воды, ниже травы. Тартарен не примкнул ни к тем, ни к другим, и чтобы избежать широковещательных заявлений, он еще до десерта поднялся к себе в номер, собрал вещи и спросил счет Регина Монтиум. С ее табльдотом, клух немых, ему опостылило. Стоило Тартарену прикоснуться к ледорубу, крючьям и веревкам, стоило ему облачиться во все свои доспехи, его вновь охватила альпинистская страсть, он сгорал от нетерпения взять... Настоящую гору, где нет ни фуникулеров, ни фотографов. Он лишь колебался между финстерар Финстераргорном, как более высокой горой, и Юнгфрау, как горой более знаменитой, красивое название которой своей девственной белизной напоминало ему «девушку из России». Взвешивая все за и против, он в ожидании счета рассматривал в громадном, мрачном и безлюдном зале, развешанные по стенам, большие раскрашенные фотографии ледников, покрытых снегом, горных склонов и славящихся своей опасностью горных проходов. Вот альпинисты тащатся, как муравьи, один за другим по острому краю синей ледяной глыбы. Вон там громадная расселина с серо-зелеными краями. Через нее перекинут мостик, по которому ползет на коленях дама, а за ней, приподняв сутану, аббат. Тарасконский альпинист так и впился обеими руками в свой ледоруб, ведь он понятия не имел о том, с какими это сопряжено трудностями. А теперь уж поздно. Вдруг он стал бледен, как полотно. Прямо перед ним в черной раме висела гравюра с известного рисунка Постава-Доре, запечатлевшего катастрофу на горе Сервен. Четыре человека сорвались с почти отвесного ледяного склона, и кто ничком, кто навзничь, катятся, раскинув руки и силясь что-нибудь нащупать, за что-нибудь ухватиться, уцепиться за порванную веревку, на которой только что держалась ожерелье из человеческих жизней, которые теперь стремительно влечет навстречу смерти, увлекает в пропасть груду тел вместе с ледорубами, зелеными вуалями, со всеми пожитками, еще так недавно радовавшими людей и вдруг оказавшимися для них гибелью. «Вот тебе раз!» — невольно вырвалось у перепуганного Тартарена. Это восклицание услышал мне а так как он был человек весьма учтивый, то ищел своим долгом успокоить Тарасконца. Оказалось, что подобные происшествия случаются все реже и реже. Конечно, осторожность необходима. Главное, нужно подыскать хорошего проводника. Тартарен спросил, нельзя ли указать ему кого-нибудь понадежнее. Бояться-то он не боится, но взять себе в спутники верного человека все-таки не мешает. Петро Дотель призадумался и с важным видом начал крутить бакенбарды. «Надежного? Эх, жаль, вы раньше не сказали. Утром был тут у нас такой человек, вполне подходящий, посыльный одного перуанского семейства. А горы-то он знает с видом многоопытного альпиниста?» — спросил Тартарен. Он все горы знает, и швейцарский, и совойский, и Тирольский, и индусские, все на свете. Он все их излазил, знает, как свои пять пальцев. Про любую из них вам расскажет. Это просто находка. Я думаю, он с удовольствием согласится. С таким человеком мало бы ребенка куда угодно пустить, не страшно. А где он? Где мне его найти? В Кальдбаде, сударь. Он там снимает помещения для своих путешественников. Мы ему позвоним по телефону. Телефон? На Риге? Этого только не хватало, но Тартарен ничему уже не удивлялся. Через пять минут метрдотель сообщил ему ответ. «Посыльный перуанцев уехал в с платы и, по всей вероятности, там заночует». Тельсплата — Сплате, это часовня, воздвигнутая в память Вильгельма Теля, одна из многих швейцарских святынь. Туда стекались толпы путешественников ради фресок, которые тогда заканчивал известный базельский художник. Пароходом туда можно добраться за час, самое большое — за полтора. Тартарен тотчас же принял решение. Правда, на это уйдет целый день, но зато он почтит память Вильгельма Теля, одного из любимых своих героев, а кроме того, какая это будет удача, если он разыщет такого чудесного проводника и уговорит его отправиться вместе на юнгфрау. А ну, скорее в путь!» Но он поспешил уплатить по счету, в котором и заход, и восход солнца значились в особой графе рядом со свечой и с прислугой, и сопутствуемой ужасающим лязгом железа, сеявшим страх и трепет на его пути, двинулся к вокзалу, ибо тратить время на спуск пешком — это для такой не настоящей горы, как Риги, право же, слишком много чести».